Марсель Паньоль. Слава моего отца, замок моей матери. Повести. Перевод с французского Пьера Луи Бакаретти и Татьяны Чугуновой. Серия «Воспоминания детства». Санкт-Петербург. Азбука а т и к у с 2018 год. Категория 12+. а плюс. Аннотация. Марсель Паньоль (1895–1974) г о д ы драматург и кинорежиссер, первый и з д е я т е л е й кинематографа, который стал членом Французской академии и снял фильмы, вошедшие в Золотой фонд французской классики, в представлении не нуждается. А вот с м а р с е л е м Паньолем писателем нам предстоит знакомиться заново. Впервые на русском полностью публикуется его знаменитая к н и г и с л а в а моего отца» и «Замок моей матери». Прежде печатались лишь избранные главы, рассказывающие о его детстве в Провансе. Забавные, трогательные, порой уморительные смешные приключения маленького Марселя разворачиваются на фоне пейзажей Прованса удивительного края, где наслаждение жизнью возведено в ранг высокого искусства. Посвящение памяти моих родных посвящается. Слава моего отца. Воспоминания детства. Я родился в городке Обань у подножия горы Горлабан, увенчанной короной из пасущихся коз в эпоху последних пастухов. Горлабан — это огромная башня из голубых скал, выросшая у самого края Плаан-Дегль, обширного каменистого плато над зеленой долиной реки Ювон. Эта башня скала, чуть больше в ширину, чем в высоту, но так как она торчит на шести метровом скалистом к плато, то вонзается в небо Прованса уже на большой высоте, и порой на ней устраивается передохнуть минутку д р у г у ю белое июльское о б л а ч к о г о р л о б а н собственно, еще не гора, но уже не холм. Именно здесь дозорный римского военачальника Гая Мария, завидев ночи, как далеко на вершине горы Сент-Виктуар вспыхнул огонек, разожгли костер из сухого в а л е ж н и к а И огненная птица, перелетая в июньской ночи с холма на холм, достигла скалы Капитолия и поведала Риму, что его гальские легионы только что перерезали в долине Экса сто тысяч варваров Тевтабода. Примечание: Гай Марий 158-86 года до нашей эры, древнеримский полководец и политический деятель. Тевтабод по легенде гигант, король кимворов. Конец примечания. Мой отец был пятым ребенком в семье каменщика из Валераса, что близ Оранжа. Его род обосновался там и несколько веков тому назад. Откуда они пришли, вероятнее всего, из Испании. В архивах мэрии я отыскал фамилию леспаньоль, а потом и спаньоль. К тому же все они из поколения в поколение были о р у ж е й н и к а м и и з а к а л я л и стальные мечи в водах реки Увес, над которой от этого поднимался пар. Оружейное дело, как всякий знает, является благородным испанским занятием. Однако, поскольку необходимость быть храбрым всегда обратно пропорциональна расстоянию между противниками, мушкетоны и пистолет очень скоро вытеснили эспадон и шпагу, а следом мои предки обратились к пиротехнике и стали изготавливать порох, патроны и ракеты для фейерверков. Однажды взрывом выбило окно и моего прапрадядю выбросило на улицу вместе со снопом искр и вращающимися огненными шарами. И хотя он остался в живых, на его левой щеке перестала расти борода. А вот почему до конца жизни его звали Лурусти, что по провансальски значит поджаренный. Должно быть именно из-за этого весьма впечатляющего происшествия потомки Паньоли решили не отказываясь совсем от патронов и ракет больше не начинять их порохом и стали картонажными мастерами, каковыми являются и п о с и ю п о р о Вот прекрасный пример истинной латинской мудрости. Сперва они отвергли сталь, тяжелый твердый материал, служащий для изготовления режущих предметов, затем порох, неспособный ужиться сигаретой, и посвятили себя производству картона, легкого, послушного, мягкого материала, который по крайней мере не взрывается. Однако мой дед, не будучи старшим сыном в семье, не унаследовал картонажную мастерскую и, не знаю почему, стал каменотесом. Совершенствуясь в своем ремесле, он по тогдашнему обычаю обошел всю Францию и, наконец, обосновался сначала в в а л л е р а с е а потом и в Марселе. Был он малого роста, но широк в плечах и крепко сложен. Он запомнился мне седыми вьющимися волосами до плеч и красивой кудрявой бородой. Черты лица у него были мелкими, но очень четкими, а черные глаза блестели как спелые маслины. Его власть над своими детьми была беспредельной, решения не подлежали обсуждению. А вот внуки и внучки заплетали его бороду в косички, а в уши засовывали фасоль. Нередко и всегда очень серьезно рассказывал он мне о своем ремесле, или точнее о своем искусстве, потому как был настоящим мастером кладки камня. Дед был весьма невысокого мнения о каменщиках-строителях. Мы настоящие мастера, говорил он, кладем стены из обтесанных камней, которые очень плотно подгоняем друг к другу и крепим лишь с помощью шипов, вставленных в пазы врубок и лапок. Конечно, и нам приходится заливать щели свинцом, чтобы камни не расходились, но все это тщательно с к р ы т о и совершенно незаметно. А нынешние каменщики-строители берут камни как они есть, не обтесывая. п р и л а ж и в а ю т как попало, а щели заливают раствором. Каменщик-строитель тот же бубитель камня. Он прячт его не умея обтесать как следует. Как только у деда выдавался свободный день, что бывало раз в пять или шесть в году, он вывозил всю семью пообедать на травке в пятидесяти метрах от Пондзюгар. Примечание Пондзюгар римский акведук через реку г о р д о н I век н.э. а ш е й р ы памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Конец примечания. Пока бабушка готовила еду, а дети барахтались в реке, дед поднимался на мост, что-то измерял, рассматривал стыки, делал какие-то чертежи в разрезе, гладил камни. После еды он садился на траву напротив много векового памятника, за ним полукругом располагалась вся семья и до вечера созерцал его. Вот почему даже 30 лет спустя его сыновья и дочери при одном упоминании о Пондюгар закатывали глаза и с п у с к а л и глубокие вздохи. У меня на письменном столе лежит очень дорогой для меня пресс-папье. Это продолговатый железный брусок с овальным отверстием в середине. На его концах образовались довольно глубокие вмятины. Это молот деда Андре, которому он пятьдесят лет бил по твердым головкам стальных резцов. Этот искусный мастер получил самое ничтожное образование. Он умел читать и подписываться и ничего более. От этого он тайно страдал всю жизнь. В конце концов уверился в том, что образование есть наивысшее благо, и вообразил, что самые образованные люди это те, кто учат других. Он и с к о ж и л е з вон, чтобы выучить своих шестерых детей на учителей, вот почему в 20 лет окончив педагогическое училище в Оксан-Провансе мой отец стал школьным учителем. Педагогические училища в то время были самыми настоящими семинарями, и только вместо теологии там читался. антирелигиозный курс. Молодым людям внушали, что церковь всегда была ничем иным, как орудием угнетения, и что цели и задачи священников состоят в том, чтобы закрыть глаза н а р о д а чёрной повязкой н е в е ж е с т в а рассказывая ему не б ы л и ц ы а б а д е или Рая. Явным доказательством лукавства господь к ю р е между прочим, служило то, что они прибегали к л а т ы н и таинственному языку, который, подобно магическим заклинаниям, пагубно воздействовал на невежественных прихожан. Оба борже д преподносились как типичные представители папства. Не лучше подавались и короли. Эти р а с т л е н н ы е тираны не интересовались ничем, кроме своих наложниц. Но ну, разве что еще играли в бильбоке, пока их приспешники собирали непосильные налоги, размера которых достигали чуть ли не д е с я т процентов от доходов народа. Примечание Борджа род подаривший католическому миру двух папримских и два десятка кардиналов символ распущенности и вероломства. Конец примечания. Словом история подавалась изящно п о д д е л а н н о й в пользу истины на республиканский лад. Я не обвиняю республику учебники истории во всем мире как известно суть лишь пропагандистские книжки на службе властей. Итак, н о в о с п е ч е н н ы е учителя были убеждены в том, что великая французская революция была идиллической эпохой, золотым веком, в е л и к о д у ш и е братство, доходящего чуть ли не до нежности, одним словом, ознаменовалась своего рода взрывом ч е л о в е к о л ю б и я Для меня остается загадкой, как можно было излагать исторические факты, не заостряя внимание учащихся на том, что эти мирские ангелы после 20 т ы с я ч убийств и бесчисленных грабежей взялись казнить друг друга. Верно, с другой стороны, и то, что наш приходской священник б у д у ч и человеком большого ума и непобедимого милосердия, тем не менее считал святую инквизицию своего рода семейным советом и утверждал, что если святые отцы сожгли столько евреев и ученых мужей, то со слезами на глазах и чуть ли не с намерением обеспечить им всем место в раю. В том-то и слабость нашего разума, что он нередко стремится лишь к оправданию наших убеждений. Однако обучение будущих учителей не ограничивалось антирелигиозной пропагандой и п о д в е р с т а н н о е в пользу республиканских ценностей истории. Существовал и третий враг народа, который еще не отошел в прошлое алкоголь. Именно в то время в ы ш л а з а п о д н я и появились те страшные картинки, которыми были увешаны стены всех школ. Примечание: «Заподня» 1877 год, роман Эмиля Золя. Конец примечания. На них было нарисовано по несколько экземпляров буры печени, до того н е у з н а в а е м ы й из-за зеленых вздутий и фиолетовых впадин, придававших ей форму земляной груша, что художнику приходилось изображать рядом аппетитную печень образцового гражданина, чья гармоничная масса и победно красный цвет позволяли осознать всю безысходность представленной на соседних рисунках трагедии. Будущие учителя, которых всюду, вплоть до т р р т у а р о в преследовал этот страшный орган. Не говоря уже о поджелудочной железе, в виде Архимедовой винта или о живописно украшенной узлами аурте, преисполнялись самым настоящим ужасом, и при одном виде стакана вина их начинало трясти от отвращения. А террасы кафе в предобеденный час, когда француз пьет свой аперитив, казались им чем-то вроде кладбища для самоубийц. Один друг моего отца захмелев однажды от простой воды. Стал крушить в кафе столы, словно какой-нибудь с а н т и р е л и г и о н н о настроенный плефт. Примечание плефт: герой одноименной трагедии Пьера Карнеля (1606-1684 годы). Конец примечания. Будущие наставники молодежи были убеждены, что несчастные прополцы скоро начнут видеть, как по стенам лазят крысы, а по знаменитой улице Курмирабо разгуливают жирафы. Приводилась даже история одного талантливого скрипача, которому пришлось перейти на мандолину из-за судорожной дрожи в руках, вызванной тем, что спинной мозг у него плавал в жидкости, состоящей из вермута и смородинового ликера. Но пуще всего они ненавидели так называемые способствующие пищеварению настойки, бенедиктин, шартрес и прочие, как известно, изготавляемые монахами с особого королевского разрешения. Так гласили надписи на бутылках, в которых соединялись в ужасную Троицу, церковь, алкоголь и монархия. Помимо борьбы с этими тремя б е д с т в и я м и программа обучения включала еще много чего. Она была весьма обширна, отлично продуманная и рассчитана на то, чтобы сделать из них просветителей того самого народа, к о т о р ы й они превосходно понимали, поскольку почти все были сыновьями крестьян или рабочих. Они получили общее образование, пожалуй, скорее широкое, чем глубокое, но бывшее в тупору новшеством. И так как они постоянно видели, как их отцы вкалывают по двенадцать часов в день в поле, на р ы б а ч е й лодке, на строительных лесах, то искренне радовались выпавшей им счастливой доле, ведь они были свободны по воскресеньям, а т р и ж д ы в год во время каникул разъезжались по домам. Тогда отец и дед, а и н о й р а з и соседи, которые от родясь не знали другой школы, кроме труда в поте лица, приходили расспросить их, обсудить немудренные вопросы, на отвлеченные темы, на которые никто в деревне не мог дать ответа. Будущие учителя отвечали, а старики степенно слушали, покачивая головой. Вот почему в течение трех лет молодые люди жадно поглощали науку, как драгоценную пищу, которой были лишены их предки. Вот почему на переменах господин директор самолично обходил училище и в о з в ж и в а л из класса ч е р е с чур ь я н ы х у ч е н и к о в в наказание заставляя их гонять во дворе мяч. По окончании училища им предстояло последнее испытание — диплом, являвшийся доказательством того, что очередной выпуск достиг зрелости. После чего доброе семя, как бывает при созревании плода. Рассеивалась по всем уголкам департамента, чтобы сражаться с невежеством, прославлять республику и ни в коем случае не снимать шляпы перед крестным ходом. После нескольких лет гражданского апостольского служения в глухих заснеженных горных деревушках молодые учителя сползали на пол склона вниз до деревень покрупнее и там на ходу подхватывали в жены местную учительницу или девушку с почты. Затем миновали еще два-три селения, где улицы все также шли под гору, и каждая остановка отмечалась рождением очередного ребенка. После третьего или четвертого ребенка учитель добирался до супрефектуры б на равнине. И, наконец, уже весь в морщинах, будто телесная оболочка стала ему велика, увенчанной короной седых волос, вступал в главный город департамента. Там он преподавал в школе, где имелось восемь или десять классов, и сам вел старшие курсы, а иногда и выпускников.